и в поэмах Уэлдрика. Вы читали Уэлдрика, капитан? Когда был юношей, я очень увлекался ими. Это так уместно в вашей ситуации. Она вскинула голову и шагая по чёрному, пружному коридору, начала читать медленно, плавным голосом. Однажды я посмотрел на мир его величие и узнал чистую красоту, свободную от времени. узнал ничем не скованную радость, ничем не сдержанную надежду, а затем, о, трус, я бежал. Капитан Бастебл про себя повторял эти слова за ней, совершенно точно, воскликнул он и добавил: "различим за нотой органа его стон, плач михов, то, что солнце делает великолепным, без солнца просто красиво". Слуша их Джеррик Карнелиан испытывал особенное и необычное чувство. У него возникло желание разделить их, прервать, схватить её и унести прочь от этого красивого офицера, этого её современника, который намного лучше Джеррика понимал и мог доставить удовольствие, мог утешить её. Джеррик был в смятении. Он услышал голос миссис Персон. «Надеюсь, теперь, когда все встало на свои места, вам лучше?» Он ответил неуверенно. «Нет, я думаю, что я несчастен». Глава седьмая. На пути к концу времени. «Капсула не имеет своего источника энергии», — объяснила Уна Персон. «Капсула не имеет своего источника энергии», — объяснила Уна Персон. Утренний свет проникал через отверстие в стене над ними, когда все четверо стояли перед прямоугольным предметом, достаточно большим для двух человек и напоминающим, как отметила перед этим миссис Андервуд, паланкин. Мы будем управлять ею отсюда. Она, в самом деле, безопаснее, чем любой другой вид машины времени. Мы можем наблюдать за мегапотоком и избегать больших разрывов. Мы удержим вас на курсе, не бойтесь. Я обязательно напомню лорду Джегиду, что мы ждём его совета, добавил капитан Бастойбл. Я счастлив, мадам, что встретил вас. Он отдал честь. Мне тоже было приятно познакомиться с настоящим джентльменом, ответила она с теплотой. Благодарю вас, сэр, за вашу доброту. Не пора ли отправляться? Оживлённость Джеррика была напусконной. Она Персин казалось радовалась чему-то своему, она взяла за руку Освальда Баста и была и прошептала ему что-то на ухо. Он покраснел.